Однако дома Фандорина поджидал неприятный сюрприз. Урок музыки действительно закончился, но преподаватель не ушел, алтын поила его чаем. Геля позвонила, попросилась в кино, так что у меня образовался лишний часок, сказала она, как-то не очень обрадовавшись появлению мужа. Нике ужасно не понравилось, как ярко блестят ее глаза. А еще он уловил запах духов, которые жена берегла для особенных случаев. Между прочим, и часок давно уже миновал. Делать нечего, пришлось поучаствовать в чаепитии, иначе получилось бы неприлично. — Слава так замечательно! Про музыку рассказывает! — воскликнула Алтын с совершенно несвойственной ей восторженности. Продолжайте, Слава, продолжайте! — Слава! Лауреат мелодично позвякал ложечкой, размешивая сахарозаменитель в парадной веджутской чашке. Подарок тете Синтии. — Ах. Но даже не знаю, как это объяснить. Я такой косноязычным, звучным, но на вкус Николаса ужасно жеманным голосом заговорила знаменитость. «Когда я играю, я словно умираю. Меня нет, мозг, тело, сердце, все перестает существовать. Жизнь остается только здесь». Он встряхнул своими невозможно красивыми пальцами. «Но зато ее очень много, гораздо больше, чем во мне обычном, понимаете, нет?» Да, да! закивала Алтын, глядя на гения обожающими глазами. Мои руки живут сами по себе, а я смотрю на них и только Диву даюсь. Черно-белая клавиатура, и над ней сами по себе летают две руки. Вот здесь белые манжеты, а выше чернота. Ничего не вижу, только две руки, представляете. Это ничем не сравнимое чувство. Ну, не странно ли? Ощущаешь себя придатком к собственным конечностям. Они будто принадлежат не мне, а какому-то иному существу. Наверное, Богу. Похоже, Ростислав Беккер мог разглагольствовать о себе любимом сколь угодно долго. Поразительно, но жене эта напыщенное болтовня несомненно нравилась. На мужа она ни разу даже не взглянула. Ну, конечно, постравлял себе душу Ника. Идеальная пара. Красивая, волевая женщина с незаурядной практической сметкой. И декоративный, неприспособленный к жизни мужчина. Вроде меня, но только лучше. Гораздо декоративней и в тысячу раз талантливей. — Простите, мне нужно поработать, — сказал он, когда музыкант на секунду умолк. Алтын рассеянно улыбнулась. «Да — Да-да, иди. Мы сейчас допьем чай, и я обещала завести Славу в консерваторию. У него шофер болеет.